Глава 15. Глеб Андорин проговорил Селден, устало потирая глаза. "Кто он такой?" спросила Дорс холодно. С тех пор, как уехал Рич, она все время была холодна с горе. "До последнего времени я о нем даже не слышал", ответил Селден. "Видишь, каково управляться с планетой, где живут 40 миллиардов человек?" Никого не знаешь, ни о ком не слышишь, кроме тех, кто каждый день маячит перед глазами. При всем том, что на каждого жителя Трентера имеется компьютерное досье, он все равно остается планетой, населенной инкогнито. О людях мы судим по регистрационным номерам да по статистике. Но кто за всем этим скрывается? Добавь сюда еще 25 миллионов внешних миров, и диву даешься, как эта галактическая империя ухитрилась просуществовать столько тысячелетий. Наверное, только потому, что движимой инерцией. Но вечных двигателей не существует, и скоро этому движению должен прийти конец. "Довольно философствовать, Гэри", оборвала его Дорс. "Кто это там Он из тех, о каком мне следовало бы знать. Мне удалось упросить чиновников из службы безопасности навести о нем справки. Он член династии сыччимских мэров, и не просто член, а самый известный. Только поэтому он и значится в файлах службы безопасности. Они говорят, что он человек заносчивый, но слишком большой повеса для того, чтобы они за ним следили. Он связан с Джэрономитами. Сэлдон пожал плечами. У меня такое впечатление, что о Джерруномитов служба безопасности вообще понятия не имеет. Это может означать, что либо Джерруномитов не существует, либо если они все же существуют, мало чем отличились. Однако это может означать и другое, что служба безопасности попросту ими не интересуется. И как их вынудить ими заинтересоваться, ума не приложу. Спасибо, хоть эти сведения удалось вытрясти из них. И это при том, что я премьер-министр. Может быть, ты не очень хороший премьер-министр, сухо спросила Дорс. Причём тут может быть? Пожалуй, за несколько столетий не было менее подходящей кандидатуры на этот пост, чем я. Но к деятельности службы безопасности это не имеет ровным счетом никакого отношения. Она представляет собой самые независимые из подразделений правительства. Сомневаюсь, чтобы сам Клеон был досконально осведомлен о том, чем они занимаются. Хотя по идее директор службы безопасности обязан время от времени отчитываться перед ним. Поверь, Дорс, если бы мы больше знали о том, что поделывает наша служба безопасности, мы бы попытались учесть их действия и обратить их в форму психоисторических уравнений. Ну скажи, офицеры службы безопасности хотя бы на нашей стороне? Думаю, да, но поклясться не могу. «А почему ты вдруг заинтересовался этим, как его там, Глебом Андорином?» Весточку от речи получил. Что же ты молчал? воскликнула Дорс. Глаза ее радостно вспыхнули. Как он? Все в порядке? Похоже, что так. Но очень надеюсь, что он больше не будет посылать мне сообщений. Если его поймают на передаче информации, тогда у него вряд ли все будет в порядке. Во всяком случае, он наладил контакт с этим Андорином. И с Жерономитами? Не думаю. Тут, похоже, нет никакой связи. В движении Жерономитов участвовали, как правило, выходцы из рабочего класса. Это, так сказать, пролетарское движение. А Андрин аристократ из аристократов. Что у него может быть общего с Жерономитами? Но раз он из династии Сатчимских мэров, он может стремиться к императорскому престолу, верно? Они к нему давно стремятся. Ричард не забыла? Она тетка Андорина. А тебе не кажется, что он может смотреть на Джеранумитов как на средство для достижения цели? Если они существуют. Если да, и если Андорину действительно нужно средство для достижения цели, Я думаю, он должен скоро понять, что играет в опасную игру. У Джеранумитов, если они существуют, должны быть свои собственные планы, и человек вроде Андорина обожжется, связавшись с ними. Это все равно что пытаться оседлать грети. «Гретти? Что это такое? Какое-то вымершее животное, жутко свирепое, судя по всему. На Геликоне есть такая поговорка: Если сел верхом на грыте, слезть уже не сможешь. Слезешь он тебя сожрет. Что-то вроде того. И еще, — добавил Сэлден немного погодя. Похожий речь познакомился с женщиной, которая дружна с Андорином и которая, как кажется, Речу сможет стать для него ценным источником информации. Видишь? Я тебе все честно рассказываю, чтобы ты потом не обвиняла меня, что я, дескать, что-то от тебя скрывал. Дорс нахмурилась. Женщина? Что за женщина? Насколько я могу догадываться, она из тех, что знакомы со многими мужчинами, которые в интимные минуты могут наговорить ей лишнего. Ах, из этих. Дорс нахмурилась еще сильнее. Бедняжка Рейч. Как подумаю, что он, ну-ну, Рейчу 30 лет и опыта ему не занимать разберётся сам с этой женщиной, да и не только с этой. Ты думаешь, вздохнул Селдон, И Дорс увидела, как страшно он измучен. Мне это нравится. Думаешь, мне нравится все это? И Дорс не нашлась, что ему ответить?